«Я не царская наложница». Ждать пришлось недолго. Наверху послышалась ругань, звуки борьбы и жалобный вопль хозяина весеннего дома, которого, вероятно, чем-то стукнули, а может, и укусили. Женские голоса тоже доносились, но их было не разобрать, потому что говорили все разом. Возможность оказаться в царском гареме скружила женщинам головы. Каждая хотела бы занять место «Майжун». Потому они, по всей видимости, ее ругали за упрямство или предлагали поменяться с ней местами. Что-нибудь в этом роде, как полагал Яньгун, а хозяин весеннего дома попал под горячую руку. Яньгун усмехнулся и поднял глаза. Женщины одна за другой высыпали на балкон и беззастенчиво разглядывали его, даже не подозревая, что уже не раз видели его и даже разговаривали с ним. Яньгун, разумеется, пришел без маскировки одетый в парадное одеяние, какое всегда носил при дворе. Выглядел он очень представительно и был хорош собой. Женщины даже пожалели, что он евнух. Наконец, на лестнице показался хозяин весеннего дома. Он за руку тащил за собой упирающуюся майжон. Судя по потрёпанному виду, хозяина весеннего дома его не только поколотили, но даже изцарапали и выдрали клок волос, а может и несколько. Майжун, сказал хозяин весеннего дома, толкая красавицу к столу за которым сидел явнух. Яньгуна внимательно оглядел мои жен. Настоящее не подменили другой женщиной. Он точно мог это сказать. У красавицы была необыкновенно бледная кожа, не знавшая солнце, а глаза были цвета древесной коры, с то появляющимися, то пропадающими зеленоватыми искрами. Таких глаз не было ни у кого из жителей царства Ли. И сейчас эти глаза гневно уставились на явнуха меча, гром и молнии. Яньгун выдержал этот взгляд спокойно, спасовал бы он перед женщиной, и сказал, попивая вино из чашки. Майжун, ты сделала то, чего делать не полагается. Царским наложницам запрещено покидать дворец». «Я не царская наложница», — возмущенно сказала Майжун. «Я мог бы велеть побить тебя палками на Дворцовой площади», — продолжал Яньгун, — «потому что именно такое наказание полагается женщинам из царского гарема за побег» а если бы ты убежала к другому мужчине, тебе отрубили бы голову. Но царь распорядился вернуть тебя. Поэтому... «Я не царская наложница», — повторила Мэйжун с вызовом. «Я никогда не стану его наложницей». «Ты ведь не глупая женщина, раз смогла одурачить всех этих мужчин, и меня в том числе», — ласково возразил Яньгун. «Должна понимать, как мир устроен. Если царь пожелал, чтобы ты стала его наложницей, кто осмелится ему возражать?» «Строптивая женщина, уймись и возвращайся вместе со мной во дворец. Тогда наши головы останутся там, где им полагается быть. И не собираюсь». Яньгун отставил чашку, облизнул губы и на вытянутой руке показал ей договор, скреплённый кровью. «Я могу связать тебя и увести силой, потому что, согласно этому договору, ты теперь принадлежишь мне. Твой прежний хозяин продал мне тебя за кошель золота». Майжун сделала движение, точно хотела вырвать договор из руки Евнуха, но Яньгун проворно дернул руку и пощелкал языком. Еще чего? Даже если ты его порвешь, ничего не изменится. Договор был подписан при свидетелях. Он не имел права продавать меня. Я никогда не была его собственностью, воскликнула Майжун. Женщины на балконе закивали, закричали, что так и есть. Майжун оставалась в весеннем доме не по договору, а по собственной воле договор подписан на нем царская печать даже если до этого ты была свободной женщиной по этому договору ты теперь собственность дворца смирись жалкий крысеныш обрушилась майжун на хозяина весеннего дома но того уже и след простыл ну поинтересовался яньгун когда она тяжело дыша от гнева снова обратила внимание на его персону будут еще истерики или уже пойдешь со мной во дворец хорошо процедила майжун сузив глаза. «Я пойду во дворец, раз вам удалось связать меня цепями договора. Но клянусь тебе, что я никогда не стану наложницей твоего царя». «Да-да», небрежно отозвался Яньгун. «Меня это не касается. Я всего лишь должен вернуть тебя обратно во дворец. А уж что ты будешь там делать, не моя забота». Мэйжун смерила его презрительным взглядом, развернулась и пошла к лестнице. «Куда это ты?» спросил Яньгун, резко поднимаясь из-за стола. «Боишься, что сбегу?» — насмешливо отозвалась моя жена, остановившись и обернувшись на него. «Всего лишь соберу вещи». «Боюсь?» — переспросил Яньгун. «Ну что ты? Если ты сбежишь, я вели убить всех этих женщин одну за другой, и их кровь будет на твоей совести». «Ты этого не сделаешь». «А ты испытай меня», — предложил Яньгун и поднял руку. Солдаты, ждавшие снаружи, тут же забежали внутрь и встали у всех входов и выходов. Говорили евнух царского дворца славиться умом и щедростью, протянула Майжун презрительно. А на деле он просто жестокий дурак, ты опозорила меня перед царем, отозвался Яньгун. Если для того, чтобы восстановить мое доброе имя, мне придется зарезать с десяток шлюх. Что ж, не равняй меня с другими евнухами. Я убил больше людей, чем ты можешь себе представить. Майжун нахмурилась и выговорила: Я не сбегу, не трогай этих несчастных. Яньгун мило улыбнулся в ответ.